Глава 25. Федоров почесал подбородок. В целом, нам взамен почти ничего и не нужно. Это как? От удивления, моя бровь поползла наверх: К чему тогда эти долгие разговоры? Или он понял, что моя просьба для него полная ерунда, и теперь незачем выпендриваться дальше. В сущности, вы и так уже все сделали. А поконкретнее, пока что слабо понимаю, о чем вы. Оставлю за собой право не посвящать вас в наши родовые дела. Но скажу, что с Демьяновыми у нас тоже натянутые отношения, если мягко выразиться. И... Этот старик уже начинал меня раздражать. В случае с Валерией Александровной такая нарочитая серьезность и пассивная агрессия хотя бы выглядит сексуально. А тут... И я хочу решить наши с ними дела с помощью... небольшого шантажа с вашей стороны. «То есть вы хотите использовать нападение на меня в своих целях?» «Слишком грубо звучит». Странно улыбнулся Федоров. «Просто услуга за услугу. Мы продаем вам розовую соль по смешным ценам и в любых количествах, а вы соглашаетесь на шантаж». «Шантаж? Какое отвратительное слово!» «Впрочем, вам даже не обязательно самим в этом участвовать. Я лично поговорю с патриархом Демьяновых» предоставив все собранные Валерией доказательства. От вас требуется лишь согласие. Какую цену за соль вы предлагаете? 30 рублей за килограмм. Это очень выгодно, господин Антонов. 20, и я согласен. Сам не знаю, зачем начинаю торговаться. Наверное, этот старикан в конец меня доконал, и надо получить с него максимальную пользу перед уходом. Я не особо разбираюсь в ценах, тем более за розовую соль. Может, и 100 рублей для нее слишком дешево. Но куда же без торга? Пошёл к черту, Василий, как там тебе, Батькович? Я поимею с тебя все, что смогу. А по поводу самого предложения тут и думать нечего. Если я обращусь в суд против Демьяновых, то во всех этих бесконечных разбирательствах только больше потеряю. И времени, и денег. Тратить наши и без того увядающие ресурсы на это неблагоразумно. Сейчас все наши средства уходят на укрепление рода для предстоящей битвы против Кощеевых а мелкие дрязги с Демьяновыми здесь не к месту. Да и к тому же, я победил грустно, да, напал на меня он, но в конечном итоге победу одержал именно я, отделав тупую детину, и будет как-то не по-мужски после этого еще и судиться. В общем, как ни посмотри, сделка с Федорами для нашего рода пойдет только на пользу. «Двадцать!» — вытаращил глаза Федоров. «Владислав, но я и так предложил вам очень низкую цену». «Не противьтесь. Соглашайтесь на 30 рублей за килограмм. Для вас это ничего не стоит». «Понимаете, Василий, господин Федоров, я скорчу деловую рожу. Демьяновы своим подлым нападением сильно меня оскорбили. Но меня-то ладно. Между прочим, я ужинал с вашей дочерью. И в первую очередь тот здоровяк оскорбил ее. Он мешал ей своим неподобающим поведением, заставил нервничать». А я ой как не люблю, когда так поступают с прекрасными дамами. И будет несправедливо, что я так просто спущу это Демьяновым с рук. Ох. Делоно вздохнул Федоров. Владислав, я вас уверяю, что Валерию это ни капли не оскорбило. А я так не думаю. Подаюсь вперед, пристально глядя в маленькие глазенки старика. Владис, господин Федоров, Перебиваю его. Это очень некрасивая ситуация. Думаю, спорить с этим бессмысленно. «И что вы предлагаете?» Закатывает он глаза. 25 рублей за килограмм? И...» «Вы устраиваете нам с Валерией свидание за свой счет. Я хочу, чтобы вы арендовали для нас целый ресторан, оплатив самые лучшие блюда и выпивку. И это мое последнее слово. С победительным видом я откидываюсь на спинку дивана и из-под гляжу на старика». Он молчал с минуту, пожевывая нижнюю губу и томно вздыхая. Отпив из кружки кофе, он наконец-то вынес вердикт. «Хорошо, Владислав, я согласен. Вот и славно!» Подрываю с дивана и жму тощую бледную руку. «По рукам!»